Маркиз улыбнулся и приблизился к лицу Люсии. «Я знаю о тебе все, моя дорогая», — сказал он, «и люблю твою гордость не меньше всех остальных черт твоего характера, потому что они — часть тебя». «Если бы ты купил мне платья, я думаю, правильно было бы не принимать их. Говоря так, она понимала, что отказываться сейчас нелегко, ведь она очень любит своего маркиза и хочет всегда быть красивой для него. И потом, перечить его желаниям Люсия не собиралась. «Ты моя жена, и я хочу, чтобы твоя красота ослепляла всех», произнес маркиз. «К тому же ты княжна». А значит, должна выглядеть подобающе. Люсия рассмеялась. Мне кажется, ты зовешь меня княжной только потому, что в душе ты такой же сноб, как и твои английские родственники. Вероятно, в чем-то ты права, согласился маркиз. Но, дорогая моя, княжна ты или нет? ты все равно аристократка, а когда ты будешь шикарно одета, никто не усомнится в том, что в твоих жилах течет голубая кровь. С этими словами он поцеловал ее, и Люсия ничего не ответила ему. Ее матушка была бы наверняка очень рада, узнав, что после многих лет скитаний и лишений ее дочь займет то место в свете, Которая раньше занимала она сама. Когда матушка была жива, она говорила Люсии, «Я ни минуты не жалела о том, что убежала с твоим отцом и стала счастливее всех на свете. Однако мне хотелось бы, дорогая моя, чтобы ты, как и я, жила во дворце, чтобы у тебя были самые лучшие лошади» и чтобы все люди были счастливы и довольны. Она делала многозначительную паузу и добавляла. Когда мы жили в Валенштейне, народ всегда приветствовал нас криками и бросал в карету цветы. Но Люсия, не повидавшая за свою жизнь ничего, кроме маленького домика в Литл Мордене, не могла себе такого даже представить. Но у маркиза были не только несколько домов в разных графствах, но и фамильное поместье в Букингемшире. Люсия знала, что матушка всегда мечтала, чтобы ее дочь жила как истинная княжна в настоящем замке. Во время войны с Наполеоном в Европе царила неразбериха. Множество мелких стран было уничтожено, поэтому излишних подозрений насчет Люсии у будущих английских родственников возникнуть не могло. Вернувшись на яхту, маркиз сказал, «Я знаю нынешнего герцога Бахемптонского. Насколько я понимаю, это твой дядя. Интересно, когда ты с ним познакомишься, покажется ли он тебе похожим на твоего отца?» К счастью, я пошла в папеньку только цветом волос. «Я всегда подозревал, что ты нечистокровная англичанка», — заметил Маркиз. «К тому же ты так упорно отказывалась об этом говорить, что мои подозрения только усиливались». Обняв ее, он добавил, «Ты не слишком умело лукавишь, моя дорогая. Обещай, что никогда больше не станешь обманывать меня. — Клянусь, — ответила Люсия, — я совсем не собираюсь лгать тебе. Я хочу говорить тебе только правду. Маркиз поцеловал ее со словами. — У тебя очень красивые глаза. Мы очень близки, я уверен что всегда распознаю по ним, правду ли ты говоришь или нет. Теперь, отходя от зеркала, Люсия подумала, что правда всегда очень проста. Она любила Маркиза и, выйдя за него замуж, хотела одного — сделать его счастливым на всю жизнь. Он спас меня и столько мне дал. — рассуждала она, — что я никогда не смогу его отблагодарить и стану любить и боготворить его всю оставшуюся жизнь. Раздался стук в дверь, Люсия ответила, — Войдите! И на пороге появился Эванс. Его светлость спрашивает, готовы ли вы, мисс, — произнес он. Он вас ждет в кают-компании, а карета уже стоит на набережной. «Я готова», — ответила Люсия. «Посмотрите, платье в порядке?»